Глава шестая Произнеся команду «Бёрст Аут» и вернувшись с арены в реальный мир, Хруюки тут же ощутил навалившуюся на него силу тяжести. Глаза он открыл не сразу. Секунд 10 он просто лежал, потом, наконец, поднял голову. Было 6 вечера, и в гостиной висела такая мёртвая тишина, что разговоры и смех, которыми Харуюки только что обменивался с друзьями, казались какой-то иллюзией. Свет не горел, и в комнате было хмуро. В щель между приоткрытыми шторами виднелся кусочек свинцового вечернего неба. Единственное, что двигалось в поле зрения Харуюки — секундная стрелка на аналоговых настенных часах являющихся в наше время не более чем украшением. Харуюки тихо вздохнул и откинулся на спинку дивана. Легион старался по возможности нырять для субботних территориальных сражений, собравшись вместе в Реале. Но когда времени на это не было, они ныряли каждый из своей квартиры, или где кто находился в этот момент... Хотя один бой в Брейнбёрст длится всего 1,8 секунды, но сражаться приходится больше 10 раз подряд. И вместе с перерывами между боями это занимает почти 10 минут. Сегодня как раз был такой день, когда все ныряли поодиночке, потому что Черноснежка не могла покинуть комнату с студсовета. Но, разумеется, «Скайрэйкер» почти всегда ныряла отдельно, потому что жила рядом с Сибой. ХаруЮки никогда не нравилось участвовать в территориальных сражениях, ныряя из дома, где больше никого не было. Причина была проста — Всякий раз, когда он, выложившись в десятки жестоких боёв и разделив с друзьями радость победы или горечь поражения, возвращался в Реал и пробуждался в пустой квартире, и на него накатывало безумное чувство одиночества. Это не было сверходиночества, которое он испытывал до прошлой осени». До того, как познакомился с Черноснежкой и получил от неё брейнбёрст. По правде сказать, так было бы лучше. Тогда он каждый день сразу после уроков возвращался домой, будто сбегал, и тут же окунался с головой в мир игр, аниме и манги, заполнявших его комнату. Тогда ему было больно даже говорить с людьми в реальном мире. Нет, даже находиться с ними в одном и том же месте. Почти не 8 месяцев. Всего лишь столько времени он был Бёрстлинкером. И тем не менее, сейчас Хоруюки всем сердцем чувствовал, что хочет встретиться с друзьями из Легиона, с которыми расстался всего несколько минут назад. Да нет, Пусть не из легиона, пусть сника парцан эшроллером даже Frosthorn'ом. Он хотел поговорить языком кулаков на дуэли, хотел пообсуждать с другими зрителями бои, хотел встретиться с другими в реальном мире, поговорить с ними о всякой ерунде. «Что же со мной стало?» Пробормотал Харуюки и зарылся лицом в диванную подушку. Внезапно в центре его поля зрения открылось какое-то окно со звуковым эффектом домашней сети, но он тут же стукнул по кнопке «Да», не взглянув на содержимое. Скорее всего, это автоматическое сообщение от матери, что она опять будет поздно. Тут же выкинув это из головы, он мысленно продолжил думать над вопросом, который только что сам себе задал. «Я стал сильнее или слабее?» Если учесть, что его страх перед другими людьми поутих, можно сказать, что Хоруюки стал сильнее. Однако в то же время он стал и больше зависеть от других. Когда он целыми днями был один, ему было нечего терять. Но сейчас Хоруюки боялся. Всем сердцем боялся, что связи, которые у него сложились за последние 8 месяцев, могут разорваться». Особенно одна нить, которая шла наружу из самой глубины его души, сияя как черный шелк. Даже понимая, что думать так опасно, он не мог остановиться. Зажмурившись, он бухнулся лицом вниз на диван, в полусумрачной гостиной и продолжил крутить в голове мысли, обхватив затылок руками. На другом конце той нити была, разумеется, та, кто спасла Харуюки, его родитель Черносмехов. Сейчас Черноснежка училась в третьем классе средней школы Умисата. И половина первого семестра уже прошла. Иными словами, осталось 10 месяцев. Всего через 300 дней Черноснежка покинет школу Умисата. Харуюки ничего не знал о том, в какую старшую школу она собиралась поступать дальше. Он слишком боялся спрашивать. Даже сейчас Харуюки ощущал, как время удалось утекает капля за каплей, как будто оно ускорилось в тысячу раз. Если бы только он мог, то провел бы все оставшиеся 10 месяцев в ускоренном мире вместе с Черноснежкой. На той стороне время течет почти бесконечно долго. 8 месяцев равны 820 годам, если простой подсчет не обманывает. Но и этого ему казалось мало. Сэмпай... Прошептал он, еще крепче вцепившись в край подушки. «Что?» Он представил себе, что слышит ее голос здесь рядом. По-прежнему лежа лицом вниз, Хрюки повторил то же слово, чтобы снова услышать ответ воображаемой Черноснежки. «Сэмпай!» «Я уже спросила, что такое Хрюки-кун?» Голос её звучал невероятно ласково и так реалистично Харуюки тяжело развернулся всем телом влево Желая выяснить, насколько далеко зашли его галлюцинации Прямо перед его глазами, в полуметре от дивана Обнаружились две ноги в чёрных чулках Несколько раз моргнув, он сдвинул взгляд выше. Там, правда, оказалась шикарная юбка до колен. Потом влажно-блестящая черная блузка с коротким рукавом и бордовый бант. Тонкая шея с лаково-чёрным нейролинкером, длинные чёрные волосы, чарующе спадающие за спиной, даже склонённое чуть набок белое лицо, обладающее неземной красотой. Всё это заполнило поле зрения Харуюки, создавая непередаваемое ощущение реальности. «Ах, как же здорово я навострился обманывать самого себя!» Подумать только Такая четкая иллюзия Или это появилось из памяти моего нейролинкера Пока я был в отключке Но у меня что Правда есть ее фотка в таком высоком разрешении Одновременно с этими размышлениями Харуюки вытянул руку Схватил край плесированной юбки И дернул Даже реалистичная текстура ткани Даже вес и упругость тела под ней Передались его пальцем Едва он успел подумать Так, посмотрим. Эй! Раздался вопль, и его правую руку что-то отбросило, и дальше... Что? Что ты делаешь, глупый? Упрёк с грохотом обрушился на Харуюки, и одновременно к нему потянулись две тонкие руки, схватили тремя пальцами каждое за его щёки и безжалостно потащили вверх. Испустив этот потрясённый вопль, Харуюки наконец осознал, она настоящая. Не иллюзия, не фотка, не образ ДР. Самая настоящая Черноснежка внезапно возникла в гостиной Хруюки и теперь сердито поднимает брови. Но почему? Но как? Телепорт, что ли? Или даже квантовая когерентность? Секунд тридцать Черноснежка тянула его за щеки. потом плюхнулась на диван лицом к Хруюке и начала читать нотацию. Эй, слушай, я, знаешь ли, позвонила в дверь как положено. И раз ты отпер дверь, даже не поздоровавшись, мне осталось лишь просто войти. Я даже поздоровалась с тобой нормально, голосом, когда стояла в дверях. А ага... Ну да, когда он зарылся головой в подушку, закрыл уши руками и думал о том о сём, какое-то окошко там открылось. Он решил, что это мэйл от матери и нажал кнопку подтверждения, даже не взглянув, что в окне было на самом деле. Но судя по всему, это было извещение от интеркома, сделав мысленный вывод, что ставить один и тот же звук по умолчанию на все сообщения было ошибкой и что в будущем следовательно звуки сменить, Харуюки затем выпрямился и снова раскрыл рот. Э -э -э да Добро пожаловать, Сэмпай. Эх, прошу прощения за вторжение. Всё ещё, дуясь и поправляя ёбку, ответила Черноснежка. Хорошо, что Харуюки потянул её вниз, а не вверх, иначе тасканием за щёки он бы точно не отделался. Пока Харуюки так размышлял, он вдруг осознал, что его думательные шестерёнки по-прежнему крутятся как-то странно. Проблема вовсе не в этом, а также не в том, как Черноснежка оказалась у него дома. В первую очередь следовало выяснить вот что. «Так, это... П почему ты вдруг пришла?» Робко спросил он. Судя по школьной форме, а также по лежащей на полу школьной сумке, Черноснежка пришла сюда прямо из школы у Мюссата. Если бы ей надо было что-то сообщить, она бы это сделала раньше, когда весь легион собрался вместе после территориальных сражений. Либо она могла послать ему мейл, либо позвонить. «Значит, это какой-то вопрос, который она не могла обсуждать ни одним из тех способов». «Надо о, о чём-то поговорить с очень высоким уровнем безопасности», — предположил он. Однако Черноснежка качнула головой и пожала плечами. «Ничего такого важного. А что, я не могу просто зайти поиграть время от времени? Хотя Такому-кун и чи юри по-моему, к тебя заходят часто». Щёки Харуюки вновь затеплели, и он отчаянно замотал головой. Не-не-не-не, совсем нет. Совсем нет. Я я я жутко за... жутко рад. Можешь заходить каждый день, если хочешь. Можешь даже вообще переехать сюда. Стоп, что я несу? А ну да, прости. Я сбегаю, принесу чай. Я прямо сейчас сделаю. Ты пока присядь. Что ты, ты ты ты уже сидишь, прости. Поскольку Хуроюки начал говорить о вещах, которые сами не произойдут. Если он так и продолжит говорить, он вскочил, точнее, скатился с дивана и сбежал в кухню. За спиной раздалось «ничего-ничего» и неловкий смешок. И лишь когда он это услышал, напряжение потихоньку стало его покидать. Она пришла не для того, чтобы сверхконфиденциально обсудить что-то важное касательно «Легиона», а всего лишь зашла поиграть по пути домой — как простая одноклассница, заглянувшая в гости, как обычная ученица средней школы. Харуюки с трудом удержал улыбку, которая так и лезла на губы, и, достав пакетик самого дорогого кофе в зернах, купленного матерью, сыпанул из него в перколятор.